Алиса, припав к рулю, дела байк через темные кварталы сквозь сизые волны, опустившегося на город тумана. Легкая дымка плыла над дорогой, и видно было метров на 200, однако этого вполне хватало, чтобы держать приличную скорость. Периметр базы, ярко освещенный огнями прожекторов, остался далеко позади, как и преследователи, если таковые были. В призрачном прибора ночного видения мелькали громады черных безжизненных руин и разбитая дорога. Алиса бросала отяжелевший под двумя седаками байк из стороны в сторону, огибая рытвины в асфальте и горы битого кирпича. Ночь уносилась за спину вместе с громадами небоскребов, накренившимися фонарными столбами, мусорными кучами, мертвыми проспектами, глухими переулками, и старыми эстакадами, во время движения по которым ощущалась опасная дрожь ветхих металлоконструкций. Потом байк нырнул в транспортный туннель, пронёсся в гулкой темноте, лавируя между островами брошенных тут много лет назад легковушек, выскочил на поверхность и лёг на бок, уходя в крутой поворот автомобильной развилки. стоящему под масксетью массивному пикапу девушка вынеслась с главной улицы и плавно, можно даже сказать, изящно затормозила А соскочивший с байка Кера первым делом ошалело увидел ярко-алую юбку и банты в начесанных волосах. А я стояла возле железного дровосека и неловко переступала с ноги на ногу. «Роджер, вы...» «Первый, сваливайте бегом! На вас поднимают десантно-штурмовой! 10-15 минут до контакта!» «Чего?» «Добыть не может! Из-за такой ерунды ловушка?» «Нет, тогда бы взяли прямо на месте делов-то, если знаешь, куда и когда полезут!» «Ладно, все после. Сейчас валить на хрен «Айку в машину. Слишком приметная. Газуй! Вертушку поднимает!» Кролики пришли в движение. Дровосек и Тереза последние в честь вылазки собрал волосы в хвост а «Сутану» сменил на черные штаны и плотную темную толстовку с капюшоном. Дружно подхватив маск-сеть, сдернули ее с автомобиля. пока «Покахонта» срванула заднюю дверцу. «Айка», поняв все без слов, нырнула внутрь, следом запрыгнули на свои места «Пен» и «Индианка». «Керра» перемахнул через борт, в кузов к дровосеку, «Роджер» уселся на переднем пассажирском. «Тереза» повернул ключ в замке зажигания... Мотор заурчал, и пикап уже был готов сорваться с места. Как вдруг, перекрывая рокот дизеля, взрывел байк Алисы. Девушка направила мотоцикл вперед, и чуть проехав развернулась. Движок снова заглох. Бармаглот Бармаглот «Алиса, уходим! Алиса!» Та посмотрела незрячим, остановившимся взглядом. «Зачем? От Бармаглота нельзя уйти. Его можно только достойно встретить». На землю упал магазин. За ним последовала бандальера И в автомат, со звонким щелчком, встала Спарка с трассерами. «Этот...» «Не испугается. Наконец-то!» Девушка топнула по стартеру, и байк взревел, как живое существо, будто вместе с хозяйкой рвался к врагу. «На, держи!» Алиса стернула с пояса ножны и сунула их в открытую форточку пикапа. Прямо в руки ошарашенной айки «Вернусь, отдашь!» Движок снова взревел, и мотоцикл, разгоняясь, понесся по старому, захламленному проспекту. Тоненькая девушка припала к рулю, а потом почему-то бросила короткий взгляд влево. Дровосек завозился, разворачивая пулемет. Кера встал в кузове в полный рост, а пассажиры пикапа словно оцепенели. На несколько мгновений повисла растерянная тишина. А и все казалось, будто кролики мечутся, не в силах выбрать удрать, чтобы спастись или развернуться и принять бой, встав рядом с Алисой. Погнали! Погнали! Погнали! Сразу после этих слов Тереза словно вышел из транса, дернул рукоять коробки передач и пикап наконец неохотно тронулся вперед. Словно тоже, скрипя сердцем, бросал младшего брата.